Гавкнул, гавкнул, что вполне могло означать согласие. «Да-да, самый обыкновенный еж! Но такого неприятного зверя мы в своем саду не потерпим. Он колется и лазает в чужие миски. Правильно я говорю, Пляши?» Пляши снова гавкнул. «Пошли, найдем этого противного ежа и выбросим его из сада». Человек открыл калитку и вместе с собакой вошел в сад. А надо сказать, что собаке это строго-настрого запрещалось. Она никак не могла привыкнуть бегать только по дорожкам и всегда носилась по грядкам и клумбам. Но в тот вечер хозяину было все равно, и он приказал «Ищи Пляши, ищи его, ты хорошая собака, ищи!» Плиши припустился прямо по грядкам и всюду нюхал и искал и столько растоптал молодых растений. сколько десять ежей не растопчет и за десять дней. В конце концов Пляши нашел ежа, который громко чавкал, уплетая полусгнившую грушу. Почуяв собаку, он быстро свернулся в клубок. «Вот видишь, плеши, грустно сказал хозяин собаки. «Какой это противный еж! Он не только твою миску вылезал, он и мои сладкие груши таскает. Надо нам избавиться от него». «Давай вместе придумаем, как!» Но Плиши не знал, что на это ответить. Он только тихо повизгивал, и, помня колючие иглы, к ежу больше не подходил. Хозяин тоже боялся трогать ежа. Так они оба, хозяин и собака, стояли и раздумывали, как быть. В конце концов хозяин воскликнул. «Ты знаешь, Плиши?". Мне пришла в голову замечательная мысль. Давай за морем ежа голодом. Сейчас я пойду в сарай и принесу оттуда старый ящик. Этим ящиком мы накроем ежа, посидит еж три дня и три ночи в ящике и умрет с голоду. Кляши тихонько тявкнул в ответ. Хозяин решил, что собака одобрила его затею и отправился в сарай. Сделав несколько шагов, он заметил, что собака идет за ним. — Нет, ты неправильно делаешь пляши. Тебе надо сидеть рядом с ежом и караулить его, — сказал хозяин и ушел. Ну и досталось же ему в темном сарае. Один ящик упал человеку прямо на босую ногу, а второй ящик он занозил себе руку, а третий оцарапался. Форменный злодей, этот еж! Окончательно рассердившись, закричал человек. Люди правильно говорят, свиная их порода. С этими словами он взял четвертый ящик и пошел в сад туда, где росла груша. А там не оказалось ни ежа, ни собаки, и сколько он ни искал, ни свистел, ни подзывал, плеши не отзывался. Вот тебе и раз, сказал хозяин. Наверное, еж убежал, а Пляши за ним. Но теперь-то Пляши мог бы подать голос. Долго хозяин бродил по саду, но так ничего и не нашел. Ноги у него намокли от росы, и он совсем продрог. Тогда он решил, пойду-ка я лягу в постель, укроюсь потеплее и засну. а Пляши разбойника ежа не упустит. Дверь в дом оказалась открытой, это хозяин забыл закрыть ее. На кухне он услышал какую-то возню и звон разбитой посуды, а когда зажег свет, то так и ахнул. Его любимец плеши разлил молоко, Успел отведать телятины, столкнулся со стола банку с бобами и теперь стоял передними лапами в горшке со смальцем, а задними в кастрюле с компотом. К хвосту прилипла бумажка-мухоловка, а вся морда в твороге. — Ах ты, дрянная собака! — закричал хозяин. — Это тебя еж научил? — Ну, погоди, сейчас я тебе задам. «Хватил веник и давай тузить собаку». А Пляши, видя, что хозяин загородил дверь, выпрыгнул в окно и со страшным воем исчез в саду. Хозяин, вздохнув, принялся убирать разгромленную кухню, приговаривая, «Пожалуй, это я сам виноват. Надо же мне было оставить дверь открытой».